Глава 19. Меч, занесённый для последнего удара над его склонённой головой, завис в пальцах над его шеей. Лицо Савигорда расплывалось в дыму, а голос прогрохотал, как из тучи. "Это твое и подожгли. Нам не выйти". "Лютеция!" прокричал Фарамун смуглый. На той стороне зала полыхнуло огнём. Потолочная балка переломилась с хрустом. На пол рухнула часть горящего верхнего этажа. Стены шатались, брёвна ходили ходуном, через щели пробивались алые языки огня, жадно лизали дерево. Внезапно потолок затрещал, начал осыпать. Из щелей посыпались горящие угольки. На миг в слепых глазах гиганта Фарамунд увидел лютую радость. Враг умрёт вместе с ним. Но вдруг Савигор рыкнул. Она в подвале, дверь за моей спиной. Потолок обрушился. Гигант быстро шагнул в ту сторону, подставил плечо. Огромная толстая балка обрушилась, как падающее небо. Сави Горд качнулся, но устоял на ногах, с усилием выпрямился, а вместе с ним приподнялась огромная тяжесть верхнего этажа. Парамонд бросился к двери. Подошва скользнула на темном пятне, пахнет маслом, упал и больно шарахнулся головой о край двери. В глазах вспыхнули искры, почти на четвереньках вывалился из комнаты. Сразу от двери вниз по великименные ступеньки, похожие на смятую чудовищным ударом стену. Снова поскользнулся на чем-то склизком, покатился вниз по каменным ступенькам, таким прохладным, сырым, мокрым. В стене горел факел. Парамонт ожидал увидеть подвал, но грубо вырубленный в камни ход показал ряд каменных ниш, перегороженных решетками. Он выдернул факел. Пламя затрепетало от его хриплого дыхания. Камни в стене слились в сплошной серый туман. В горле запершило. Он с ужасом ощутил, что дым начал сползать по ступенькам сюда, в подземную темницу. Лютец! закричал он. Я пришел за тобой! За решетками шевелилось, стонало, выло. Он в ужасе подносил факел ближе, вглядывался в скрюченные фигуры, глаза щипало. Но успел увидеть, что кто-то распят на стене, кто-то в безумии грызет обрубок собственной руки. Кто-то безостановочно ползает на четвереньках, словно ему подрезали все сухожилия. Горячий воздух выжигал горуц, сизый дым, а потом уже и черный, как клятва преступления, поднялся почти до колен. Схлипнул и умолк несчастный, что ходил на четвереньках. "Лютеце!" закричал он. "Это я, Фарамонт. Скажи слово, я заберу тебя отсюда." И вдруг несчастная мысль пронзила мозг. Проклятый Савигород поймал его в ловушку. Сам он стоял под рухнувшим домом, но всё равно его бы убили враги. Никому не выстоять против сотни вооружённых воинов. Лютеция, Лютеция. Самый дальний ниш на клочке гнилой соломы скорчилось грязное лохматое существо. В глаза бросились длинные волосы грязного серого цвета. Нестерпимая вонь смешивалась с дымом и силы ударило в ноздри. Он выставил перед собой факел, всматриваясь в темноту. Это был каменный мешок без единого окна. Подошвы скользили по слизи. Свет выхватил в дальнем углу клок гнилой соломы. Существо было похоже на серого зверя. Длинные серые волосы, что опускались до самой земли, теперь показались цвета прошлогодней соломы. Вдоль спины тянулись шипы позвоночника, лопатки выступали как прорастающие крылья. Из груди вырвался крик. Факел полетел на пол. Руки рванули решётку. мышцы напряглись, вздулись, железо прогнулось, штыри вылезли из ямок. Отшвырнув он снова подхватил факел, протиснулся в нишу, присел, всматриваясь сквозь дым. Свободная от факела рука проникла через завесу волос. Кончики пальцев ощутили округлое девичье лицо. В тот же миг его оглушил дикий виск. Женщина вскочила и прижалась в угол между стенами. Он застонал, сражённый в самое сердце. Лютэция серым лицом, покрытым струпьями, в лохмотьях, с грязными, всклокоченными волосами, потерявшими цвет. Он видел раскрытый в страшном, нечеловеческом крике рот. В этом жутком вопле загнанного в угол зверя было столько смертного страха, что он закричал еще громче, заглушая свой ужас, свою растерянность и отчаяние. Лютэция, это я, Лютэция. Ее трясло, глаза незрячие. В зрачках отражались огоньки факела. Он отшвырнул факел. Лютеца прижалась к стене, но он сгрёп её в охапку и понёс в сторону двери. Там, на ощупь, выбрался по лестнице. Всё это время она царапалась, отбивалась, била его кулачками и стучала ногами. Зал заполнялся едким дым. Раскалённый воздух жёг гортань и опалил лёгкие. Он сразу уловил запах горелого мяса. Цавигорд всё ещё держал потолок. Теперь уже на спине Железо на нём накалилось до вишнёвого цвета. Фаромонт увидел почти обугленное лицо, распухшее от ожогов. Сверху сыпались раскалённые угли размером с кулак, падали великану на голову, на плечи, застревали. Тот хрипел, стонал, но главная несущая балка всё ещё лежала на его плечах. "Пусть боги!" выкрикнул Фаромонт на бегу, закашлялся. В голове мысли кружились, как этот сизый обжигающий дым под порывами ветра. Пробежал через зал к выходу, а когда ступил наружу, за спиной затрящало. Весь огромный дом провалился во внутрь. Остались только пылающие стены. Он выпол наружу, но страшный треск пожаров раздавался отовсюду. Дома горели, везде черный дым по бедным столбам упирался в тучи. В лицо снова пахнуло жаром. Воздух пропитался запахами горящего дерева, мяса, смешался с ароматами дорогих вин. Бочки уже выкатывали из подвалов и тут же вскрывали. Дома горели клином по всей южной части. Паромонт прикрыл испуганное существо в его руках от страшного зрелища. К нему подбежали воины. Один закричал издали: "Рекс, нашёл?" А второй, более сообразительный, метнулся в соседний дом и тут же выскочил, вытирая лезвие меча, но в другой руке держал длинную лёгкую мантию. Фарамунд торопливо закутал Лютецу, понёс, прижимая к груди к городским воротам. Воин крикнул обескураженно: "Рекс, а что с ними? Заканчивайте", бросил Фарамунд сквозь зубы. Лютеца, укрытая с головой, перестала вырываться, только мелко-мелко дрожала всем телом. В темноте, отрезанная от мира, она снова ощутила себя в прежнем каменном мешке. Мир качался и расплывался перед глазами. из груди рвались рыдания. Мимо мелькали люди, волокли вопящих пленников и пленниц, а он нёлся как слепой. Сердце разрывалось от боли и отчаяния. Он чувствовал, как горячие слёзы бегут по щекам, чувствовал их солёный вкус. Его обогнал Вихульт, заглянул в лицо, сам переменился, словно осыпали мукой. Торопливо закричал: "Погоди, Рекс, погляди, я сейчас скрытую повозку. Ещё ж" Слышались крики, голоса, отрезк падающей крыши. Волна жара ударила в спину с такой силой, что он сделал два торопливых шага. Лютаяцу невольно прижал к груди крепче. Она вскрикнула, как испуганная беспомощная птичка в железной ладони безжалостного охотника, попыталась освободиться. Он неуклюже зашептал успокаивающие слова. Она перестала наконец отбиваться, но не успокоенная, как он ощутил, а просто снова сломленная, как её постоянно ломали. О горе мне, вырвался у него крик. За что её так? За что меня? Его сотрясало от рыданий. Сквозь пелену слёз видел бледные лица, протянутые руки, но не выпускал её из рук. Услышал приближающийся серёв. Прочь, прочь с дороги. Четверо лошадей несли крытую повозку почти по воздуху. Возничий круто развернул, натянул поводья, из повозки выскочил вихрельт. Я набросал медвежью шкур сказал он торопливо. Ну и всё, что попалось. Давай её сюда. Он придержал дверцу открытой. Паромунд занёс слабо трепыхающийся комок в повозку. Вихульд втиснулся следом, и пихая Паромунда задом, торопливо завесил шкурой единственное окошко. Громыхало самолично приволок за роскошные волосы молодую женщину благородного вида. "Вон там", прорычал он. "Лучшая в мире женщина. Её держали здесь в плену". Твоя жизнь сейчас зависит от нее, поняла? Он пихнул ее к повозке, и дрожащая женщина, еще не веря своему счастью, торопливо скользнула во внутрь. Парамунд уложил Лютетцию на ворах шкур, но все не мог выпустить ее из рук. Ноги подгибались, он все старался сесть, смутно помнил, что его тащили, кричали в уши. Наконец сизый дым превратился в черный. Он услышал звон в голове и провалился в черноту весь. Очнулся от дикой боли в голове. Череп раскалывался. Нельзя было пошевелить глазными яблоками, а веки страшился открыть вовсе. При каждом намёке на движение в голову втыкали раскалённое острое шило. Сверху обрушился холодный водопад. Он обнаружил, что лежит на мокром камне. С трудом поднял веки. Над ним стояли воины, лица встревоженные. Раступились. Как раз набежал ещё один с ведром в руках. Едва удержался, чтобы не выплеснуть на Рекса. Очнулся? А мы уже перепугались. Парамонт с трудом повел головой. Он лежал посреди двора, вокруг все усеяно мертвыми телами. Алые лужи соединились краями. Теперь казалось, что все погибшие лежат на одном красном полотнище. Еще не остывшие от жаркого боя Франки бродили среди убитых, переворачивали, осматривали, добивали раненых, срывали украшения. Лютеция, проскрипел он. В горле першило, жгло. Он чувствовал, что гортань превратилась в подобие ржавой трубы. "Спит", торопливо сказал незнакомый воин. Раздвигая толпу, подошёл Грмыхала. Заботливо поднял Фарамунда, подтвердил: "Спит, не беспокой её сейчас. Пойдём в дом". Главный дом прогорел, остались только стены. Зато правое крыло уцелело. Оттуда из зала сейчас выносили убитых. Кровь замывать не стали, просто набросали охапок свежей соломы. Уцелевшие столы и лавки собрали, расставили, побитые вышвырнули. Челицы Вигордо торопливо носили из подвалов вино и еду, униженно прислуживая победителям. Под ногами ещё хрустели остатки побитой посуды, но их заглушила победная песнь. "За что?" спросил Паромонт потрясённо. "За что её так?" Его шатало, могучая рука Громыхала держала его за плечо, голос сочувствующий пробубнил в самое ухо. Говорят, он настаивал на женитьбе, а она сразу и на отрез, да еще и что? Посмеялась. Лютеце. Челедь говорит, что вроде бы сказала ему прямо в глаза, да еще в присутствии слуг, что он мизинцы не стоит того, кого назвал разбойником. Из груди Фаромунда вырвался горестный вопль. Она такое сказала? Да, буркнул Гормыхало, не представляю зачем. Зачем? Ну, зачем? Гормыхало хмыкнул. Гордая, наверное, так подумала. Зачем? повторял он потрясённо. Зачем она это сделала? Да, зачем? Её гордость. Хм. А этого зверя задело. Говорят, даже не стал пробовать подарками, а сразу, как привёз, в каменный мешок сломить, наказать, заставить. От факелов на стенах шёл едкий дым, плавал сизами кольцами. С ввода уже не видно, глаза щиплет, в горле першило. Мясо жарили сразу на двух огромных вертелах и в камине. Где-то подгорело, едкий запах заполнил зал, смешивался с вонью от немытых мужских тел, запахами пива и конского навоза. На помосте накрыли отдельный стол для Рекса и его военачальников. Слуги поставили блюда с мясом, рыбой, сыром, принесли караваи пресного хлеба. Вино принесли в тонкогорлых кувшинах, а пиво прикатили в бочонках. Парамунд почти не замечал, что ест. В голове по-прежнему пульсировала тупая боль. При каждом движении в виски вонзались острые ножи. Вино казалось пресным, как вода, а вода отдавала болотом. "Пейруйте", велел он мрачно. "Я на свежий воздух". Дымо наглотался. сообщил Громыхала, как сделал открытие. Ещё пару дней поболит сблеванёш разок другой, и всё наладится. Всё? А вот то, что и Савигордс сумел заломить, добавил в спину Вихульт, об этом петь будут. Они ещё не знают, мелькнуло в голове Фаромунда, как погиб Савигорд. Что у него повернулось в голове или в груди, когда вдруг решил подставить спину под падающие балки. Свежий воздух ударил в лицо. Здесь во дворе тоже запах гори, горящей плоти, но ветерок все уносит, вымывает двор. Он чувствовал, как в голове чуть посветлело, а тошнота осела в глубины, затаилась. Возле повозки стоял Рикигур, отгонял всех, кто подходил слишком близко. Дощатая дверца иногда вздрагивала. Парамонт стискивал кулаки, представляя, как сжимает пальцы на горле сови города. В распахнутые врата влетела на горячим, быстрым, как ящерица коне. Стройная девушка с чёрными распущенными волосами. Копыта простучали весело, задорно, а Клотильда на полном скаку почти лежала на конской гриве. Глаза её блестели как звёзды, а щёки пылыхали маковым цветом. "Госпожа нашлась!" скрикнула она счастливо. "Где она?" За ней в Бург на полном скаку ворвался запыхавшийся воин, которому фарамунд велел следить за Клотильдой и не пускать её близко к опасным местам. Спазмы в груди не дали ему ответить. За его спиной появился мрачный, как ночь над болотом, Громыхало. Буркнул несчастливо. Вон там, в повозке. Платильда, не гадающая, воскликнула: "Одна?" Конь под ней встал на дубки, развернулся на задних ногах. Громыхало крикнул в догонку: "Там за ней присматривают." Платильда соскочила возле повозки. Конь сразу отбежал. Шмыгнула во внутрь. Через мгновение оттуда вывалилась женщина благородной крови, словно ей дали пинка. Мгновение, она лежала ошеломлённая. Потом её подхватили проходившие мимо гогочущие воины, уволокли на ходу, задирая платье. "Клотильда в ней души не чает", сказал Громыхало неуклюже. "Она её быстро поставит на ноги. Собрать всех лекарей Вилелского из зубов рамунд, всех колдунов-знахарей и чародеев, всю эту дрянь, что И положить перед ними на стол горку золота и обнаженный меч, они поймут. Не в силах ждать, он тихонько подошел к повозке. Оттуда доносился ласковый убеждающий голос Клотильды. Лютэция вскрикнула лишь однажды, но так жалобно и обреченно, что у Фарамунда заныло сердце. Он прикусил палец, ощутил, как в глазах скапливаются слезы. Лютэция металась в жару, бредила, лицо ее блестело смазанным маслом. Глотильда бережно снимала струпие. Сейчас нежная кожа была в красных пятнах, глаза ввалились. Иногда она поднимала набрякшие веки, её взгляд скользил по стене, встречался с любящим взглядом служанки, но в зрачках ничего не отражалось. Паромонт приоткрыл дверцу, впуская больше света. Глотильда прошипела с ненавистью: "Что они с нейу делали? Что делали? Рекс, убей их всех, всех убей. Они все здесь виноваты". Он не мог ответить, опять всего затрясло. Сердце заболело так сильно, что невольно ухватился за грудь, как будто зажимал рану. "Как она? Прикрой дверцу плотнее. Она такая слабенькая, её любой ветерок погубит. Она хоть узнаёт тебя?" спросил шёпотом Фаромунд. "Нет. Уходи, Рекс". я совсем тихо пообещал он. "Зря. Мне приходилось однажды кормить нас сильно больную маму. Тебе лучше не смотреть". Он не смог смотреть, как её кормят насильно, держа за голову и разжимая челюсти. Закусил руку до крови. Из глаз покатились крупные слёзы, а из груди вырвались хриплые рыдания. Боль и страдания выплеснулись в припадок дикой ярости. Он схватил меч, ринулся обратно в бург. Челить уже выползла из нор, суетилась, пытаясь услужить новым хозяевам. Он носился как безумный, убивал всех, а когда в третий раз пронёсся по переходам и никто не пал от его меча, закричал страшным голосом: "Громыхало, вихульт, где родня этого Свигорда?" Появился унгардлик, крикнула паслива издели: "Их держат в сторожевой башне. Вывести во двор сейчас же". Муры небо пропустила луч солнца. На освещенный двор из башни вытащили испуганных жён Савигорда, его детей, начиная от трехлетних и до подростков. С ними гордо шла старуха, высокая и прямая, со следами былой красоты. По осанке Фарамунт догадался, что это мать бывшего властелина Бурга и всех окрестных земель. Их вывели на середину двора. Женщины пугливо веячились, только старуха смотрела надменно и вызывающе. Её лицо было бледным, но в глазах Фарамунт видел ненависти и презрения. Ярость захлёстывала ему мозг, разламывала череп. Сквозь грохот в ушах он сам с трудом расслышал свой искажённый голос: "Связать, бросить на землю". В мгновение ока всех, даже детей, грубые без церемонии стянули крепкими верёвками, швырнули в озимь. Парамонт выхватил у Громыхала его боевой молот. Глаза связанных в панике смотрели на него снизу вверх. Дети не выдержали, начался рёв. А почему вырывалось из его груди? Вы тогда молчали. Почему тогда не плакали, когда ее светлого ангела терзали? Вы все в ответе. Связанная мать Свигорда плюнула в него, но промахнулась. Парамунд силой наступил пяткой тяжелого сапога на рот старухи. Треснуло. А когда поднял ногу, из раздавленных губ бежали струйки крови. Рот провалился. Старуха кашляла, давилась собственными зубами, захлебывалась кровью. Ответ, ответ, прошепел он. Ответ. Молот без целей наболтался в руке. Он топтал ее лицо, пока череп не затрящал. Тогда вышел из этой кровавой кашки, где торчали острые обломки костей. Пошел по головам, раздавливая непрочные черепа, пробивая тяжелыми подкованными подошвами носы, выдавливая глаза. Во дворе стоял страшный крик. Он сам почти ничего не видел. Слезы катились градом. Схлипывал. Ненависть раскачивалась из стороны в сторону. Потом крик истончился, а когда он силой ударил в голову молодой женщины, тонкий голос оборвался. Над двором стояла жуткая тишина. Все застыли. Он видел только смутные фигуры, почти неотличимые от столбов коновези и выступающих из стен глыб. Под ногами чавкало, хлюпало, сапоги стали красными. На руках и даже на лице он чувствовал повисшие капли чужой крови. Однако ярость всё ещё колокотала, душила, крипла. Не узнавая собственного голоса, он велел: "Всех кого захватили, повесить на стенах". Фигуры зашевелились, начали исчезать. Ему показалось, что они мерцают, как крылья подёнок на солнце. Лютея наконец забылась неспокойным сном. Паромонт под страхом меча запретил любой шум на расстоянии полёта стрелы, а сам, сгорбившись, сидел у дверей. Его глаза не отрывались от её бледного лица. "Спи", шептали его губы. "Спи, светлый ангел. Сон лечит. Теперь все муки кончились. Теперь всё будет хорошо. Отныне я не позволю ни то, что листку дерева на тебя упасть, ни позволю косой взгляд в твою сторону бросить. Ты будешь жить за крепкими стенами самого надёжного бурга. Тебя будут стеречь сотни верных воинов, а сам бург я обнесу высокой стеной из камня". А чтобы даже к бургу никто не подступил, не потревожил твой светлый сон звуками боевых труб, я расширю мечом владения до самых южных морей. Ты будешь в сердце самых спокойных и счастливых земель. Ты будешь этим сердцем. Клотильда смотрела на него печально. В круглых добрых глазах служанки стояли слёзы, нос покраснела, распух. Он слышал, как она тихо всхлипывает и готов был придушить её. Вдруг да нарушит лёгкий как пар сон молодой госпожи. Она сделала ему знак выйти, сама выскользнула следом. В ярком свете он видел, как подурнело ее лицо, явно сидит без сна, глаза красные и воспаленные. Надо везти, сказала она тихо. Не опасно такая тряска, вырвалась у него. Я тогда понесу ее на руках. Здесь нельзя оставаться, сказала она убежденно. Здесь болото, согласился он со стоном. Гниль, смрад, е или такое. Да, наш бург стоит на холме, и речка там чистая. У него слегка потеплела отчаявшаяся душа. Служанка назвала Лунаус своим бургом, ответил торопливо. Кони оседланы, ждут. Надо ехать, сказала она убежденно. Здесь она точно не сможет. Как только откроет глаза и поймет, что мы все еще на землях страшного Сави города. Ты не сможешь её убедить в безопасности, даже если покажешь его срубленную голову. Он содрогнулся, представив, как она просыпается и видит рядом с постелью мёртвую голову. Сказал ещё торопливее. Все повозки уже загрузили. Ждали только Всё, ты права. Выезжаем сейчас же. Ты задерживал всё войско? спросила Клотильда тихо. Вот всё моё войско и вся моя жизнь. Спазм перехватил горло. Он с надеждой вперил взгляд в открытую дверь повозки. Снаружи уже стояли двое воинов с мечами на голо, бросали на всех недружелюбные взоры. Но теперь все понимали грозного Рекса с полуслова. Никто не осмеливался приблизиться к повозке. Он уже поднялся, но в этот момент задвигались глазные яблоки под ее полупрозрачными веками. Ресницы дрогнули, приоткрылись. Мгновение она невидяще смотрела на него. Он затянул дыхание. Губы её дрогнули, с них слетела едва слышная паромунт. Он упал на колени, жадно ухватил её руку. Его горячие губы обожгли её пальцы, а горячие слёзы покатились градом. "Лютеция", повторял он. "Лютеция, лютеция. Всё хорошо, ты среди своих. Скоро ты увидишь дядю Трэвора, увидишь Ридьярда, а твоя Клотильда уже здесь. Клотильда, бегом сюда". Её исхудавшие пальцы слегка шевельнулись. Он ощутил, как кончики пальцев едва слышно прикоснулись к его не бритой щеке, задохнулся от неожиданной ласки, и тут же пришел в ужас, что она может уколоться, поцарапать пальчики о его грубую щетину. Парамунд. Да, сказал он прерывистым шепотом. Я здесь, все для тебя. Теперь никто не посмеет в твою сторону и взглянуть недобро. Я сейчас же велю поставить здесь храм вашего бога, если хочешь. И жриццов, которых вешал на ганю туда столько, что он развалится от тесноты. Всё сделаю, только говори со мной или не говори, но только не гони. Губы чуть дрогнули. Он страстно надеялся, что эта улыбка